Глава семнадцатая Что это только что было? Схлипываю, когда за ним закрывается дверь. Касаюсь кончиками пальцев припухших губ. Потом бегу в ванную, раздеваюсь, встаю под горячий душ, потому что меня убивает его запах, оставшийся на мне. Душит, раздражает, мучает. Очень долго стою под горячим душем, пока не начинает клонить в сон. Но даже провалившись в забытье, не нахожу покоя. Мне снится муж, его грубовато хриплый голос, сильные руки, губы. Никак не могу выкинуть из головы произошедшее. То, каким горячим был Давид, как трогал меня. Все тело выкручивает неудовлетворенное желание, растет раздражение. Чтобы отвлечь себя, разбираю покупки. Вещи все дорогие, красивые, приятные к телу. Муж балует меня, ни в чем не ограничивает. Он не принуждает меня ни к чему. Тогда откуда эта тоска, все сильнее разъедающая сердце? До самой даты вечера я избегала Давида. Всеми хитростями делала так, что мы не пересекались. Нет, я не боялась его поцелуев, новых моментов близости. Я боялась только саму себя, потому что перестала чувствовать лишь страх и отвращение. Теперь гамма моих эмоций была куда более обширной. и я терялась в них. Хорошо, что было чем отвлечься. Я погрузилась в учебу, также занимая себя мыслями о скором приезде подруги. Подготовила комнату для нее. Несколько раз ездила за покупками с Кариной. Мне хотелось, чтобы Крис нашла мой дом уютным, чтобы ей было комфортно. Я купила несколько цветов в горшках. Кристина обожает цветы, и, вспомнив об этом, я подумала, будет не лишним. Мне так понравилось, я нашла очень уютный и красивый магазин подарков, где было много растений. Я отправилась туда еще раз, купила цветок и для своей комнаты. С ним стало уютнее и как-то роднее. Я привыкала к новому дому. Невозможно все время жить с клеймом жертвы. Тем более Давид никак не притеснял меня, выполнял любые пожелания. Я могла что угодно менять в доме. Сначала я гордо отказывалась – Но потом подумала, кто оценит мое самопожертвование. Раз муж богат, почему я должна отказывать себе в чашке капучино в дорогом кафе в центре города? Или красивых зимних ботинках красного цвета, которые мне до жути понравились? Стала потихонечку пользоваться его карточкой, говоря себе, что я актриса, и это зарплата за мою роль. Подошел день приема. К нему я готовилась в отвратительном настроении. Давид две ночи не был дома. Я просто извелась, с ума сходила от злости. Почему он себе позволяет так унижать меня? Скорее всего, он провел эти ночи с Камилой. Несколько раз я слышала, как он разговаривал с ней по телефону. Отвечал мягко, с хрипотцой и легкой насмешкой. Наверное, у них давняя история отношений. Наверное, он имеет на это право. Ведь я не настоящая жена, и он позволяет мне быть ненастоящей. «Как же я соскучилась!» Крис виснет на мне, а я не могу прийти в себя от шока. «Ты должна была приехать через два дня. Я собиралась тебя встретить. Ну, а я решила сделать сюрприз. Вырвалась пораньше, поменяла билеты. Ты куда-то собираешься? Красивая такая. И дом у тебя шикарный. Очень приветливая женщина меня встретила. Карина». Такая милая, разрешила пройти, проводила к тебе в комнату. Я немного переживала, что на мужа твоего наткнусь. Страшно было, смеется Крис. Итак, ты мне не рада? Ну что ты, я просто немного в шоке. Конечно же рада. Карина сказала, что ты собираешься на вечеринку. Я могу пойти с тобой? Или ты с мужем, и я буду лишней? Я буду очень рада, если ты пойдешь со мной. Только я ничего подходящего из одежды не привезла. «Не подумала», – вздыхает Крис огорченно. «На самом деле понятия не имею, можно ли, вдруг не пустят. Я не расспрашивала Давида подробно, что это за мероприятие, на котором ему так важно мое появление. Вполне возможно, что это что-то пафосное и только для избранных. Что ж, не пустят, тогда я тоже не пойду. Не очень-то мне и хочется туда. Изображать жену еще и с рогами». Звонить Давиду и спрашивать тоже нет ни малейшего желания. Появление Крис предало моему настроению беззаботности и авантюризма. Испытаем удачу. Платьев у меня много, открываю гардероб, и подружка ошарашенно присвистывает. — Ты чего тогда так скромно вырядилась, как монашка? У тебя такой выбор шикарный, а ты... Не было настроения. — Что так? И где твой муж? Может, спросишь его? Пусть от меня на вечеринку или нет? Он, наверное, прямо туда приедет. Хотя, если решит за мной заехать, конечно, спрошу. Ну и дела. Он у тебя такой трудоголик, что ли? Да, у него очень много всяких обязанностей. Не хочу говорить на эту тему, оправдываться. Крис чувствует, что я раздражаюсь. Переключается на другое. Начинает уговаривать примерить другое платье. Вот это голубое. Ух, какое красивое. Тебе как раз под цвет глаз. «Очень пойдет. Ну давай, не упрямся, есть-ка. Пожалуйста». Я так соскучилась по близкому и родному человеку, что не могла отказать. На душе становится теплее. Когда была одна, решила, что пойду в темно-сером, строгом платье в пол. Да, мрачновато, зато подстать настроению. Появление Крис отвлекло меня от мрачных мыслей. Под нажимом подруги снимаю платье и выбираю другое. Голубое. Настоящее произведение искусства. Открытая спина, длинные широкие рукава, вышивка, стразы. Очень приятное к телу, в пол. Уютное и в то же время изысканное. Я даже не помню, как примеряла его. Оно словно взялось в моем гардеробе из ниоткуда. Невольно задумываюсь, понравилось бы это платье Давиду. И тут же душой эти мысли в зародыше. Надеюсь, этот праздник будет единственным. Мы заключили сделку. Я составлю ему пару в обмен на согласие принять в этом доме Кристину. Дальше каждый будет жить свою жизнь. Пусть его сопровождают всякие Камилы.